А дорога теперь кривилась ещё больше, чтобы пройти по относительно пологим холмам, избегая оврагов, под дно которых бежали узкие, но от того звонко журчащие ручьи. И потому высокий холм, хоть он и выделялся, не смотрелся бельмом на этом пейзаже. Я даже остановился, чтобы повнимательнее изучить холм, но Филида дёрнула меня за рукав. Отсюда ты только крыши и увидишь. Подойдём поближе и полюбуйся.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 Лучник присутствовал только на одной, но за счёт кольчужного комплекта выглядел он более грозно, чем махри или та же филида. Ворота же были добротными, тоже собранные из толстых брёвен, скреплёнными между собою металлическими пластинами, они представляли надёжную защиту и смотрелись очень даже внушительно. Я ожидал увидеть привратников, но снаружи не стояло ни одного стражника.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 Сиди ж ты себе у ворот и сиди. А думать другим предоставь, кто посообразитнее будет, весело воскликнула девушка и дёрнула меня. Что встал, иди уже. И правда помог тебе, а лишалиш. Шалить-то вообще не моё. Спросишь у ребят, что бережок захватили. В салу деревню, кольчужный округлил глаза. Вот же время пришло. И мой внешний вид его уже не интересовал. Он отошёл в сторону, пропуская меня к Фелиде. Та добавила: "А мат били её обратно силой, хитростью вырвалось у меня". Ну, стражник в кольчуге засомневался снова. Ладно, проходить. Только вот интересно, как ты не попал в армию до сих пор, не местных приключенцев в гребут всех как одного. А ты настолько хитрый, что обманул вербовщиков? А вот и не скажем, ответила за меня Фелида. Мне ещё надо отчитаться за выполненное задание. Если ты будешь меня задерживать, отвечать потом придётся тебе. Вечно ты занятой прикидываешься. А твой компаньон поможет мне. Поможет, и не подумав, спросить меня бросила Фелида стражнику и подпихнула ладонью в спину. Пойдём уже, а то и правда не успеем. Не успеем, спросил я, когда мы отошли от ворот на несколько метров. Нет, конечно.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 Не придётся. Взднулась Филида и устремилась вперёд, вверх по улице. Пока что будет платить тот, кто меня нанял. Я пошёл следом, на ходу записывая следующее задание.